Глава 21. Эй, ветер западный, когда ж своим порывом Ты влагу туч прольешь потоком струй шумливых? Наступило 1 июня, день общего собрания в клубе. Дождь все не начинался. Полуденное солнце поля голову и сквозь Панаму нещадно жгло голую шею флори, шедшего по садовой дорожке к клубу. Полуголый потный молит, тащивший на коромысле две большие жестянки с водой, поставил ношу, плеснув несколько капель на смуглые ступни, и склонился перед господином. — Ну что, мали, будет дождь? — Холмы не пускаются, хип, — махнул садовник рукой к западу. К яктаде ну иной год бывало так, что стену окружающих холмов давно хлестало ливнем, а городок до конца июня оставался сухим. Земля на клумбах спеклась грудами серых комьев, твердых как цемент. Лежа на солнцепеке подле веранды, и прикрыв лицо лоскутом бананового листа, чокра, босой ступней, продетой в петлю веревки, качала пахала. В салоне Флори нашел Вестфилда, стоявшего у окна, созерцавшего бег однообразных речных волн. Салют, Флори, что ты совсем скелет? Как и ты? Да, погодка. Аппетит ни к черту, лучше уж лягушачьи песни на болоте. — Давай по чарочке, пока не собрались. — Бармен! — Известно уже, кто будет, — спросил Флори, когда лакей принес стаканы виски с содовой. — Полагаю, весь наличный состав. Вот и лакерстин позавчера вернулся. Парень времени не терял вдали от женские. Инспектор мой рассказывал о его достижениях. — Шлюх! Рота! Специальный импорт из Киоктады. А спиртного старушка его охнет, увидев счет из бара. Одиннадцать бутылей виски за две недели. Новоприбывший прибывший тоже будет? — Не-не. Он только временный член клуба. Да и не стал бы, щенок, себя утруждать. И Максвелла не будет. Написал, что не сможет оставить лагерь. Доверил свой голос Элису. Если вообще возникнет, за что голосовать, а? Как думаешь? — прищурился Вестфилд, намекая на последнее столкновение с Флори. Думаю, это дело Макгрегора. — Ну, Макгрегор вряд ли сейчас и поднимать станет чертов вопрос насчет туземцев в клубе. — Нет, тот момент. После бунта и все такое. — А что там, кстати, с этим бунтом? — поспешил сменить тему Флори, оттягивая спор о докторе. Требовалось поберечь силу для предстоящей схватки. — Есть новости. Возможно ли еще нечто подобное? Нет, боюсь, кончено. Струхнули, черть. тишь да гладь, как в классе прилежных крошек. Эх, тоска! Сердце у Флори оборвалось. В соседней комнате чирикнул голос Элизабет. Вошел мистер Макгрегор, следом Элис и Томас Лакерстин. Кворум был налицо. Дамы избирательного права не имели. Облаченный в шелковый костюм мистер Макгрегор, умевший придать надлежащую солидность даже самым незначительным мероприятиям, торжественно внес книгу протоколов. — Ну что ж, друзья мои, — после обычных приветствий возгласил он, — коль скоро все мы в сборе, не приступить ли эм, эм, к нашим трудам? — Веди на бой, Макдуф", усаживаясь, одобрил Вестфилд. — Кликните, кто-нибудь, бармина, Христа ради, — прошептал Лакерстин, — я не могу, супружницу услышать. — Прежде чем мы приступим к повестке дня, — сказал мистер Макгрегор, отказавшись от виски и дождавшись, пока остальные выпьют, — не желаете ли, друзья мои, пробежаться по накопившимся за полгода счетам? Аудитория не особенно вдохновилась, но мистер Макгрегор с его пристрастием к строгой отчетности принялся звучно смаковать колонки цифр. Мысли Флори блуждали далеко. Ох, какой рев скоро поднимется! Свирепый ураган взовьется, когда он все-таки предложит кандидатуру доктора. Элизабет за стенкой. Господи, хоть бы ей было не очень слышно. Затравленного она, конечно, будет презирать его еще сильнее. Получится ли нынче ее увидеть? Станет ли она с ним разговаривать? Флори пристально смотрел на могучую с четверть мили шириной реку. На том берегу стайка людей, и кто-то в изумрунном гаунбауне подзывает плывущий мимо Сампан. А посреди реки огромная индийская баржа еле-еле ползет против течения. Для каждого рывка десяток худющих дровидов забрасывают длинные примитивные весла с лопастями в виде сердечек и затем, резко откинувшись, тащат их обратно, сгибая-разгибая, черные гутоперчивые фигурки продвигают громоздкую посудину на ярд другой. И снова, будто в агонии, бросают тела вперед, снова гребут, сражаясь с мощью сносящего баржу потока. «А теперь...» Внушительным тоном объявил мистер МакГрегор. «Перейдем к главному пункту сегодняшней повестки дня, к наиболее, я бы сказал, терпкому вопросу о приеме в клуб представителя коренного населения. На предыдущем обсуждении...» «Какого дьявола?» — перебил Элис, вскочив со стула. «Мы что, опять начнем об этом? Опять насчет приема кого-то из черномазых? Теперь-то после всего даже Флори, я думаю, бросил свои проклятые затеи». Наш друг Элис, кажется, удивлен. мнение я полагаю, успели отстояться. Успели, черт подери. Заявили мы свое мнение. Ей бога, это ж. Может быть, наш друг Элис несколько успокоится и на минуту присядет, со стоической терпимостью предложил мистер Макгрегор. Чертыхаясь, Элис откинулся на стуле. Флори наблюдал, как берманцы за рекой, подтянув сампан к берегу, хлопотливо стараются погрузить в лодку какой-то длинный неудобный сверток. Мистер Макгрегор извлек из стопки своих бумаг официальное письмо. Вероятно, я должен подробнее разъяснить предысторию вопроса. Комиссар провинции известил меня об указании правительства. Пополнить клубы, не имеющие в составе лиц коренной национальности, по меньшей мере одной таковой персоной кооптировав ее, можно сказать, автоматически. В тексте указа говорится, в частности, да, вот это место. «Любого рода моменты оскорбительного социального отторжения заслуживших высокий ранг чиновников аборигенов следует считать политически ошибочными». Здесь, друзья, я посмею возразить... Выразив свое категорическое несогласие. А мы, кто честно трудится на местах, смотрим на подобные вещи совсем иначе, нежели те. Э -э -э -э -э -э -э -э столичные политики, которые пытаются повсеместно утвердить свое мнение. И в этом отношении комиссар со мной совершенно солидарен. Однако же. Все это чушь, собачья! снова ворванулся Элис. Какое тут дело комиссару или кому другому? Мы что ж, не можем уже и в нашем чертовом клубе распоряжаться? Нет у них никакого права диктовать нам, что делать, как себя вести, когда мы не на службе. Точно, кивнул Вестфилд. Ну, друзья, вы забегаете вперед. Я сообщил комиссару о безусловной необходимости поставить вопрос перед общим собранием. И вот что он предложил: А в случае какой-либо даже частичной поддержки вышеуказанной идеи, было бы оптимально ввести в состав клуба нового означенного члена. В противном случае, если. Все мы выразим несогласие, вопрос может быть снят. То есть, в случае абсолютного единодушия по данному спорному пункту. — Да высказались мы уже, — проворчал Элис. — Стало быть, решил уточнить Вестфилд. — От нас зависит, принимать туземцы или нет. — Полагаю, друзья мои, именно так. — Ладно, тогда дружно заявим наш протест. — Твердо заявим, чтобы уж раз и навсегда прикончить чертову идейку. Верно, верно, прохрипел Лакерстин. Давай, черный шваль, дух наш единый. И не допустим! В случае вроде нынешнего всегда можно было положиться на здравомыслие и справедливую позицию мистера Лакерстина. При том, что в глубине души его ничуть не волновали проблемы британского господства, и выпивать ему равно нравилось как с белыми, так и с азиатами. Следом за любым призывом в кровь отлупить дерзкого темнокожего слугу или четвертовать туземца-националиста, тут же звучала его «Верно, верно!» особая форма респектабельности. Имея грешную склонность то гульнуть» и все такое, Лекерстин знал, чем он, черт возьми, имел право гордиться — личной благонадежностью. От единодушного протеста членов клуба мистер Макгрегор испытал тайное облегчение. Необходимость кооптировать уроженца Востока, несомненно, предполагала бы персону доктора Верасвами. А это лицо с момента подозрительного побега Нга Шуэо вызывало у главы округа глубокое недоверие. Итак, друзья, резюмировал он. Если я правильно понимаю, мне остается лишь информировать комиссара о том, что решение принято единогласно. В противном случае мы были бы обязаны приступить к обсуждению возможных кандидатур. Флори встал. Время пришло, он должен. Сердце трепыхалось в горле, мешало вздохнуть. Из того, что говорилось с Макгрегором, ясно было, сейчас Флори одной фразой может обеспечить доктору прием в клуб. Ох, как начнут душу точить, какой адский гвалт поднимут. И что вдруг дернуло обещать доктору? Ну, никуда не денешься, дал слово. Так не нарушишь ведь совсем недавно и нарушил бы, причем легко и просто, как истинный пак, а сахиб, тебе нельзя. Придется через все это пройти. Он повернулся в профиль чистой щекой к собранию, заранее слыша свой виновато шелестящий голос. — Наш друг Флори хочет что-то добавить? — Да. — Я предлагаю выбрать доктора Веросвами. Поднялся такой крик, что председателю клуба пришлось постучать по столу, Напомнить, что за стеной дамы. Элиса, впрочем, это ничуть не тронуло. Бледное от бешенства, он подскочил к Флоре, и они уже лицом к лицу столкнулись в боевой стойке. — Заберешь, подлые свои слова, обратно, сволочь проклятая! — Не дождешься. — Ах ты, свинья поганая, подстилка негритосная, мразь, слиз, Порядок, джентльмена! — Нет, выглядите, выглядите! Чуть не плача орал Элис. — Послал нас всех ради вонючки Черномазова! когда мы все были согласны, когда мы тут плечом к плечу, чтобы не пустить к нам чесночную вони натика! Господи, у кого кишки не вывернет, глядя на этого!» «Подай назад, Флори, старик!» — пробасил «Не будь чертовым улухом!» «Проклятый большевизм, что его!» — подал голос Лакерстин. Договорить, да что хотите, мне все равно. Не вам, Магрегору решать». — Так вы решительно настаиваете на своем предложении? — уныло проговорил мистер Макгрегор. — Да. — Жаль, — вздохнул председатель клуба. — Что ж, в таком случае, я полагаю, выбора у меня не остается. — Стойте, стайте! плясал рядом осатаневший Элис. — Не поддавайтесь. Голосуем. Если этот сукинсон не кинет, как все черный шар, мы его самого из клуба вышвырнем, а потом... Ладно. Эй, бармен! — Сахип, — явился назов Лакей. — Тащи урну для бюллетеней и шары. Бармен исполнил приказание и, получив от сахиба Эльса благодарное «Пшел вон!» исчез. В салоне с некоторых пор сделалось совсем душно, а пахала почему-то перестало шевелиться. Мистер МакГрегор, неодобрительно поджав губы, однако сохраняя вид непреклонной беспристрастности, встал и выдвинул из деревянного саркофага для голосования два ящичка, где хранились черные и белые шары. Напоминаю, господа, порядок процедуры. Мистер Флори предлагает суперинтенданта доктора Веросвами, хирурга гражданской службы, кандидатом в члены этого клуба. Ошибочно, на мой взгляд, весьма ошибочно, ну что ж. И перед тем, как приступить, собственно, к голосованию... — Чего вокруг да около? — перебил Элис. — Вот он мой голос! А вот за Максвелла! Он бухнул два черных шара в прорезь урны и внезапно в очередном припадке ярости выхватил опрокинул на пол ящик белых шаров. Гладкие кругляши со стуком раскатились по всем углам. — Так вот, ну давай, подбирай, кому охота! — Критвин совсем свихнулся. — Думаешь, очень поможет? — Сахиб! Громкий гортанный возглас заставил всех вздрогнуть и оглянуться. Над перилами балконной террасы торчало испуганное лицо чокры. Одной тощей рукой он уцепился за верхний брус, другой взволнованно махал в сторону реки. — Сахип, Сахип! Да и что там? — нахмурился Вестфилд. Все бросились к парапету. Сампан, который Флори видел у дальнего берега, теперь перечалил почти к самой лужайке, и кто-то крепил его веревкой к стволам прибрежного куста. Из лодки на берег выбрался берманец в изумрудном гаунбауне. — Это ж один из лесников Максвилла. Изменившимся голосом сказал Элис. — Господи, боже, что еще стряслась? Лесник, увидев мистера Макгрегора, торопливо поклонился и озабоченно повернулся к сампану, из которого четверо крестьян с трудом вытаскивали странный большой сверток, длинный футов шесть и замотанный тряпками, как мумия. У наблюдавших похолодело внутри. Лесничий глянул на балконную террасу, понял, что войти можно лишь с другой стороны, и повел крестьян по огибающей здании дорожки. Носильщики положили сверток на плечи, как могильщики гроб. Даже лицо на миг заглянувшего в салон Бармена побелело, вернее, стало серо-бежевым. Бармен! резко окликнул его мистер Макгрегор. Сэр, быстро закройте дверь комнаты для бриджа. Не отпирайте. Мэм Сахип не должны увидеть. Да, сэр. Берманцы, несущие странный груз, тяжело топали по коридору. Переступив порог, Первый грузчик поскользнулся и едва не упал, наступил на один из раскатившихся белых шаров. В комнате берманцы опустились на колени, бережно положили ношу на пол и, сложив ладони, почтительно склонили головы. Вестфилд бросился к свертку и отвернул край тряпичного кокона. — Господи, ничего себе! — сказал он, как-то не слишком удивившись. — Эх ты, мальчонка наш нечестный. Лакерстин, глухо замычав, отступил в дальний угол. С той секунды, как сверток вынули из лодки, все знали, что это — тело Максвелла, чуть не в куски, изрубленное дахами родичей того парня, которого он застрелил.